Да, это вовсе не так. Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Козьмича, то он просто молодец. И вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. И Что вы собираетесь с этим делать? Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости, я заранее не договорился с Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец, прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу. Прижимистый. А прижимистый, сами знаете почему. Ему много надо денег. Это не для себя. За уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и прогорел? Это да. Не грех и заплатить как следует. У вас жалование-то неплохое. Слыхал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, денежная премия последует. Да все это так. Но... Ой. Женюсь я, Эдуард Эдуардович. Вот что. Да. Поздравляю. Спрошу на правах старшего, простите, не наспех. По годам-то не рано, а вот война... Ну, в том-то и дело, что война. Скверная, долгая, никому не нужная. И моя Вера хочет на фронт сестрой, такая уж она. Что ж получится, я в Сибири, она на фронт, а браком удержу. Коли так, помогай бог. Квартиру нашли? Да, на Васильевском. Хорошую. Зовите на свадьбу, Максимилиан Федович. Польщенным признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней мне ясно. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову Уральскому. Лучше уж я куплю. Кстати, как вы назвали... Новый камень. Да никак еще. Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время. Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами. Комиссии этой. Да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке. Лучше меня знаете. Война окончится, тогда дай бог наукой займемся. 22 причины, а главное не было пороху. Боюсь, что главное тут причина не в порохе. шершеляфа а? <смех> ну вот что, по старой дружбе. Уважьте раз так. Понимаю. С действительного статского советника Анарта Алексей Кузьмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе нерезного дела из головы вон. Следовательно, камни я выкупаю для вас Вы на прежней квартире живете? Там уже, на Троицкой, 23 О!